Глава двадцать Лана Утром я вновь проснулась раньше Кайла, но сталкивать его с постели не стала. Приподнявшись на локте, залюбовалась им. Во сне он выглядел словно сказочный принц. Темные брови в разлет, длинные густые ресницы, отбрасывающие тень, острые скулы, по которым так и тянет провести пальцем, пухлые губы с тускло поблескивающим шариком сережки, так и манит прикоснуться к нему. С другой стороны, почему бы и нет? И я легко коснулась своими губами его, наметив целомудренный поцелуй. Ресницы парня затрепетали, он открыл свои голубые глаза. В них сначала отразилось недоумение, почти сразу сменившееся страхом, что мне совсем не понравилось. Но Кайл несколько раз моргнул, и эта эмоция сменилась легкой настороженностью, Одним плавным движением он опустился на пол на колени. «Доброе утро, госпожа!» Безукорисненно, вежливым тоном. «Ну, пусть так». «Доброе, убери все это в шкаф!» Вставая с кровати, указала ему на разбросанные на полу плети и прочие орудия воспитания. Сама же направилась в ванную. На сегодняшний день особых планов не было... После завтрака мы прошлись по магазинам, купили тетради, чернила и прочие канцелярские мелочи. Приобрела парочку накопителей, не помешают, и для Кайла артефакт связи. Заодно вспомнила и о бытовых мелочах. Купила ему шампунь, мочалку и все в том духе, чтобы не пользовался моими. Заглянули в кафешку, где плотно пообедали. Пара посетителей там тоже были с рабами, которые сидели на полу на специальных подстилках. Кайл дернулся было, тоже опустился вниз, но я вовремя мотнула головой, указав на место напротив меня. Обрадованный парень умастился там и искренне поблагодарил. Невольно улыбнулась ему в ответ. В течение дня в его глазах «Еще нет-нет» мелькали отголоски ночного страха, когда он смотрел на меня, но Кайл мужественно давил их самостоятельно, да и в целом вел себя весь день идеально, как образцовый раб. Не каждый элитник так себя ведет. Невольно поймала себя на мысли, что Кайл, допускающий мелкие промахи, мне нравился больше. А вечером мы вдвоем навестили Армана, причем конь явно был рад видеть обоих. Прокатившись на нем несколько кругов по территории, примыкавшей к конюшне, предложила Кайлу тоже. Ответом мне стала пара глаз бездны и скепсиса в них. Арману эта идея тоже не пришлась по вкусу. «Угу. Значит, не настолько еще друзья. Ну и ладно». После недолгих раздумий оставила их вдвоем. «Сама же решила навестить одногруппников, узнать расписание занятий. А то, хоть и приехала раньше, озаботиться этим забыла. «Кайл, можешь спать на кровати у меня в ногах!» Решила пойти на еще одну уступку перед сном. «Тем более места много, и еще одно одеяло я, наконец-то, достала из шкафа, отдав его своему рабу. Кайл, только вышедший из душа, замер, недоверчиво уставившись на меня» но я проигнорировала его изумленный взгляд и нырнула под одеяло, собираясь спать. «Завтра уже начиналась учеба, необходимо выспаться». «Спасибо, госпожа», — растерянно ответил парень. Я магическим импульсом потушила свет. Почувствовала, как прогнулась кровать, когда на нее забрался Кайл, осторожно укладываясь и стараясь меня не задеть. «Госпожа, вы сегодня меня не будете наказывать?» услышала почти сразу, как только он притих, устроившись. «А есть за что?» «Кажется, нет, госпожа». «Тогда спи». И начались учебные дни. В первую неделю практических занятий не было, так что Кайл был предоставлен сам себе, пока я грызла гранит науки. Но на этот счет не заморачивалась, свои обязанности он выполнял без нареканий». Моя комната постоянно сияла чистотой, одежда была вся выстирана и выглажена, даже конспекты и учебники выстроены, едва ли не под линейку. В свободное время он был либо у Армана, либо общался с другими рабами. И по первой же просьбе в подробностях пересказывал свой день. Благодаря артефакту связи парень всегда был в комнате к моему приходу. Я с ним ходила на завтраки и ужины, ненавязчиво демонстрируя тем знакомым, кого еще не видела. И многие смотрели на него крайне заинтересованно. Но да, если не знать наверняка, Кайла легко можно принять за элитника. Мне бы радоваться, что все так хорошо складывается, но чего-то не хватало. На первый взгляд парень никак не поменялся, разве что косячить совсем перестал». Но мне недоставало его покорности во взгляде, возмущение в голосе. «Да и на провокации мои теперь совсем не поддавался», — отвечает насложно. Придраться не к чему, но интерес к нему начал утихать. Мне все так же приятно было на него смотреть, перебирать пальцами его волосы, крепко сжимать их на грани боли, но в ответ лишь услужливость и полная покорность в глазах. «Я ведь не сломала его после того раза. Точно видела, но что-то однозначно изменилось. Неужели он мне просто наскучил, и пора продавать, искать кого-то другого? Пожалуй, подожду еще немного, недаром этот недоэльфик меня так заинтересовал». Да и Ланет в его исполнении по-прежнему был вне всяких похвал. На что-то большее пока не было времени, учебы загрузили с первых дней. Хотя, думаю, если бы было время, я бы и эмоции Кайла вызвала, расковыряв эту его броню равнодушие. Но с каждым разом делать это хотелось все меньше. А еще было опасение, что не сдержусь и вновь выпущу страх. Вот уж чего желала меньше всего». Да и Арману он нравился, причем сильно. Первый раз видела, чтобы мой строптивый друг искренне наслаждался обществом одного из двуногих, кроме меня. К тому же практические занятия еще даже не начались, а там мне нужен раб. Возможно, имеет смысл для развлечений найти кого-то еще? Кого-то, с кем у меня не будет ни малейшего желания нежничать, и я смогу расслабиться полностью?» Или все же дождаться выходных и поиграть еще раз с Кайлом? Но первые выходные после учебной недели не смогла ему уделить. В столицу вернулся из отпуска мой горячо любимый брат Нейтон. Грех с ним не увидеться. К тому же неизвестно, когда удастся провести с ним время в следующий раз. Он боевой маг на службе у короля, руководитель семерки боевых магов в одном из участков. Поэтому, предупредив Кайла о том, что все выходные меня не будет, убежала к брату. С детским восторгом бросилась ему на шею, как только увидела. Дома он не появлялся уже довольно давно, рассорившись с мамой из-за сущей мелочи, и встречаться с ним могла только во время своего обучения в Шайнинге. Мы провели замечательные выходные у него дома. Я рассказала ему последние новости о матери, сестре, своих успехах в учебе, забавные истории, связанные с Арманом упустила лишь некоторые незначительные мелочи, которые знала, могли ему не понравиться. Но он каким-то образом вычленил основное. «У тебя есть личный раб», — констатировал он, скрестив руки на груди. По его непроницаемому лицу было непонятно, о чем он думает и какие эмоции испытывает. А попробовать их на вкус я бы никогда в жизни не рискнула. Будь он сотни раз моим братом, но если узнает об этой моей особенности... «Обязан будет доложить королю, и там уж не уверена, что для меня все закончится хорошо». «Да, мать настояла, чтобы не подрывать престиж семьи», — заметилась едва заметной горечью в голосе. «Небось, выпускника элитной школы взяли?» Мне, как и когда-то давно в детстве, стало перед ним неловко и стыдно. Захотелось в спешном порядке оправдаться. «Нет, мама его продать уже хотела, а я... мне он понравился» призналась, высоко вздернув подбородок. «Не наигралась еще в игрушке?» «Живую захотела», — с едва заметным налетом презрения отметил Нейтон. «Я ж задохнулась от обиды. Так много чего хотелось сейчас сказать в свою защиту, но он не поймет, как и я не понимаю его точку зрения». Нейтон с детства был против рабства. Вот и с матерью перестал общаться после того, как она подарила ему на очередной день рождения рабыню. Брат как раз заканчивал тогда университет, и ему предлагали должность боевого мага в участке. Помнится, он девушку подарил тогда следователю, и следит до сих пор, чтобы ее не обижали. У него был выбор, идти ко мне или нет. С другими ему было хуже, чем со мной. И я его не обижаю зря. Не издеваюсь просто так от скуки. Все же предприняла попытку защититься, тем не менее взгляд отвела. «Они от скуки». «Ладно, можешь не отвечать. Он ведь такой же человек, как и ты. А для тебя лишь вещь!» С непонятной мне интонацией протянул он, чуть сощурив глаза. «Кайл не вещь!» Почему-то такое сравнение обидело больше всего. «Даже так? Кайл, значит?» В его глазах зажглись огоньки интереса. «Вот только допроса по поводу моего недоэльфика мне сейчас не хватало». «Да. Что ты имеешь против?» С вызовом посмотрела ему прямо в глаза. «Наоборот! Даже интересно теперь посмотреть на этого Кайла. Ну, ладно, развлекайся. И не куксись, тебе не идет!» Со смехом добавил он, щелкнув по носу совсем как в детстве. Я сердито насупилась, но не удержавшись, тоже смешливо фыркнула, испытывая облегчение от того, что с братом все же не рассорилась. Интересно, он просто стал терпимее к рабству, Или я что-то упустила в нашем с ним разговоре? Надо бы на досуге это все еще раз обдумать. А у тебя что нового? Ты в прошлую нашу встречу говорил, что ваша седьмая покидает ваш отряд. Кого прислали на замену в этот раз? Сменила тему, предвкушая историю об очередной напыщенной аристократке или аристократе, решившем сделать себе карьеру, предварительно поболтавшись балластом в отряде боевых магов». «Да ты знаешь, в этот раз на удивление нам повезло. Прислали боевую Магессу из какого-то захудалого городка. Умений не достает, но потенциал очень даже неплохой. В некоторых вопросах даже не уверен, что справлюсь лучше. Конечно, она со своими заскоками, но работе это не мешает, даже в чем-то помогает. Хотя и гораздо же она влипать в неприятности». «Кстати, может, помнишь, я упоминал, что никак не можем поймать одного преступника, еще прозвали его невидимка?» Принялся рассказывать Нейтан с воодушевлением. «Еще бы! И что, поймали? Неужели при помощи новенькой?» Я даже подпрыгнула на своем месте от нетерпения. «О, не все так просто!» И принялся рассказывать всю историю с самого начала. Я до самого конца боялась издать лишний звук, чтобы не сбить его с мысли, слушая, наверное, одну из самых интересных историй из его практики. «Да уж, а ты не влюбился часом в эту супердевушку?» — спросила вкрадчиво. «Вот уж нет, конкуренция слишком высока, боюсь, затопчут», — расхохотался Нейтон. «Я замечательно провела у него время, а в воскресенье поздно вечером он проводил меня к университету». Вбежав в свою комнату, встретилась с тревоженным взглядом Кайла и залюбовалась тем, как при виде меня в его небесно-голубых глазах возникает облегчение и радость. «Привет! Ты был хорошим мальчиком?» — мурлыкнула ему почти привычно, с восторгом заметив мелькнувшее на его лице раздражение.